Первый день после выброса прошел спокойно. Иногда кто-то тихонько стучал в толстую железную дверь бункера, и тогда Беркут брал дробовик и выходил на поверхность, чтобы разогнать собравшихся там мутантов. Пока Фил ухаживал за раненым товарищем, Мрак отправился на кухню готовить завтрак. Вскоре по всему помещению разлился тонкий запах вареных макарон и тушенки. Когда Мрак вернулся в комнату с большой тарелкой в руках, Тут же появился бритый и сразу уселся за стол. Куда с ним этой рожей за стол? Накинулся на него мрак и сел на табурет. Не понял, недоуменно протянул Беркут. Что с лицом говорю? А что с ним не так? У тебя шишка на лбу огромная и весь в крови. Мрак насмешливо улыбнулся. Ты что, вампиром подрабатываешь? Кровушки захотелось? Ага, точно, подхватил Фил. На кровососа похож. Голова лысая, только щупальца осталось отрастить. Мрак заржал. «Слышь ты, щупальце! Ещё одно слово, и я тебе так по голове тресну, что, мать родную, не вспомнишь!» – заорал на него Беркут. «Сиди и молчи!» «Но я же пошутил!» «Ты что, шуток не понимаешь?» Беркут исполнил обещанное пару секунд назад и со всей дури залепил Филу за трещину. Тот болезно ухнул, обиделся и замолчал. «Да отстань ты от него!» «Прицепился!» Мрак доживал и откинулся на спинку стула. «Лучше расскажи, как там наверху?» «Да особо нечего рассказывать», — промямлил он жуя. «Все как обычно, после выброса. Только зверья набежало много, будто медом им здесь намазано. Придется здесь еще денька-два посидеть». «Слышь, сгоняй за чаем», — он развернулся к сидящему на кровати Филу. Тот послушно поднялся и пошел на кухню. Через минуту он вернулся... Молча поставил две алюминиевые кружки на стол и снова удалился на кухню. Только вышел, а там кабаны с дюжину где-то. Я на крышу забрался и отстреливался. А как спустился вниз, слышу, кто-то в кустах шевелится. Я ствол поднял, подошел тихонько, и тут на меня плоть из куста выпрыгнула. Повалила на землю, потопталась и давай мне своим рылом в лицо тыкать. Я кое-как оттолкнул ее и... И последнее, что она увидела, был ствол моего дробовика. Долго потом еще от ее мозгов очищался. Беркут усмехнулся и непроизвольно провел ладонью по лицу. Мда, многозначительно протянул мрак и сделал еще один глоток согревающего напитка. Интересный рассказ. Ладно, завтра посмотрим. Еще будет все спокойно. Через часа три будем у периметра. Только с рудым что делать? «Да ничего, отведем в лагерь, отдадим ботанику, пусть он с ним разбирается, а малой его потащит. Кстати, где он?» Беркут повертел головой, но Фила не нашел. «Обиделся он на тебя и на кухню ушел». «Интересно, чего это он на меня обиделся?» Удивленно вскрикнул, брови бритый. «Я же ему ничего такого не сделал». «Ударил ни за что», — пояснил мрак. «Ну, ударил, то что теперь, конец света?» «Сам-то ты его тоже не конфеткой угостить хотел». «Когда это тогда?» – не понял Мрак. «Вчера, когда он тебя в темноте чуть в гравиконцентрат не втолкнул». «Так я ж дело!» – он начал оправдываться. «Да и злой был, нервы не выдержали». «Вот, читай, у меня нервы не выдержали. Я тоже не с прогулки вернулся». «Хорошо», – сдался Мрак. «С тобой бесполезно спорить. Завтра, когда пойдёшь наверх, возьми Фила с собой». Он одним глотком допил оставшийся чай. «Зачем?» – непонимающе поглянул на него Беркут. «Просто возьми его с собой», – повторил мрак и отправился на кухню. «Чего он хотел?» – он пожал плечами. Вопрос был адресован лежащему рядом на кровати Рудому, но ему не было никакого дела до того, что творилось здесь. По-детски посапывая, он спокойно спал под действием сильного опиата. Фила кто-то осторожно потряс за плечо. Он в темноте нащупал лежащий рядом фонарик и посветил в сторону неизвестного раздражителя. Им оказалась огромная рука Беркута. «Вставай!» – прошептал он. «Зачем?» – сонно протянул Фил. «Со мной пойдешь». «Куда?» «Наверх». «Зачем?» «Вставай, говорю», – коротко бросил Беркут и добавил. «Тебе пять минут на сборы». Он еще раз тряхнул сталкера, но уже сильнее. Его бритая голова скрылась во тьме. В углу, со стороны стола, что-то противно зашуршало и защелкало. Фил нехотя поднялся, скрутил спальный мешок в тугой рулон и запихнул в рюкзак. «Возьми дробовик на столе и пошли», – донесся приглушенный шепот из темноты. И что-то опять неприятно щелкнуло, клацнуло и открылась железная дверь. Небо было еще темное, хотя где-то на горизонте, прорывая серую ночную мглу, Уже появилась бледно-красная полоса восходящего солнца. Холодный, влажный воздух пронизал тело миллионами ледяных осколков. Они сидели на крыше полуразрушенного двухэтажного здания. Внизу находилась замаскированная дверь, ведущая в погреб, где мрак устроил себе своеобразное жилище. С крыши открывался отличный вид на зону. Унылый осенний пейзаж в предрассветном полумраке смотрел мрачно и завораживающе. Беркут спустился вниз, оставив новичка на крыше. Как можно тише он спрыгнул с выступающего обломка стены и также бесшумно ушел вглубь леса. Фил наслаждался пробуждением серой природы. С каким-то непонятным терпением он ждал восхода солнца, что согреет промерзшую за ночь землю, пропитанную холодным октябрьским дождем и кровью неосторожных сталкеров. И вот небесно светило, словно повинуясь мысленному желанию ничтожного человека, поднимается, пробивая своими огненными лучами сгустившуюся ночную тьму, как стрела пробивает сердце своего врага. Оно еще бьется, но все медленнее, слабее, слабее. Грачья кровь с каждым ударом выплескивается фонтаном, наполняя собой окружающее пространство. Фил каждой клеточкой своего тела ощущал это тепло, расползающиеся по замерзшей коже. Под лучами солнца он совсем расслабился и прикрыл глаза. Его затылка коснулся холодный ствол, щелкнул предохранитель. Фил дернулся, от страха мгновенно застыл. Перехватило дыхание, сердце сильно и часто бухало. Все приятные чувства разом утонули в глубокой мертвой тишине. «Кто это?» – дрожащим голосом просипел он. «Беркут». «Не понял». Ошарашенно спросил Фил. «Ты чего?» Сталкер в этот раз промолчал, что сильно испугало Фила. Противник явно чего-то ждал. «А вот чего?» «Что происходит? Я же тебе ничего не сделал!» Промямлил он, все еще с дрожжью в голосе. Мгновения до смерти тянулись мучительно долго. Казалось, еще секунда, и жизнь закончится. Фил не знал, сколько времени прошло, и не хотел знать. Ему было все равно. «Или нет?» Паутину времени разорвала холодная и острая мысль, как сталь клинка, что руку нащупала в голенище ботинка. Резко развернувшись, Фил отбросил оружие Беркута в сторону и молниеносным движением оказался за его спиной, держа у горла нож. «Молодец!» – похвалил его Беркут, бросая пистолет. «Неплохая реакция. Только все равно ты уже труп. И убери от горла мою эту хрень!» «Почему труп?» Удивленно вскинул брови Фил, засовывая нож обратно в голенище ботинка. «Потому что стормозил. Враг ждать не будет, сразу убьет. И вообще, тебе сказано было по сторонам смотреть, а ты тут на солнышке загораешь. Был бы один... Короче, считать тебя не было бы уже». Он с досадой махнул рукой, уселся на валяющиеся рядом кирпичи и принялся наблюдать за протихшим лесом. «Что там внизу?» После недолгой паузы спросил Фил. Беркут, не отрываясь от наблюдения, за зарослями кустарника ответил. «Да ничего особенного. Аномалий уже поменьше, чем вчера. А кабанов, что я вчера убил, уже падальщики растащили. Где-то здесь еще ползают». «Мы завтра уходим?» «Нет, сегодня». Коротко бросил Беркут и нецелес выстрелил из дробовика в повышевелившийся куст. Там кто-то громко взвизгнул и захрипел. Вмиг из лесного сумрака выбежали скаля зубастые пасти черные псы. Метались по земле, прыгали, пытались забраться на крышу к лакомой добыче, но все безуспешно. «Ну все, началось», – коротко заключил Беркут, и одним выстрелом разнес голову псу, сумевшему подобраться слишком близко к крыше. Тот глухо плюхнулся на землю и тут же был растерзан своими голодными сородичами. Псов было не больше десяти. Выстрел за выстрелом раздавался над притихшим лесом, распугивая стаи ворон, единственных птиц, что остались жить в этих землях отчуждения. Остальные либо вымерли от радиации, либо мутировали. Когда стих виск последней убитой собаки, Беркут устало потянулся и разлегся на крыше, подставляя слабым солнечным лучам свой живот. Фил сидел неподалеку и молча смотрел на небо, каким-то отрешенным взглядом. Он ушел глубоко в свой собственный мир, где нет ни горя, ни злости, ни счастья, ни радости, ни побед, ни поражений. Ничего, только глухая темная пустота. После такого транса Фил чувствовал себя перерожденным. Все эмоции уходили в небытье. Это помогало расслабиться, избавиться от стрессов и мелких душевных тягот. Глядя на него, Беркут вспомнил вчерашний инцидент и впервые почувствовал себя виноватым. «Ты, наверное, обиделся на меня за вчерашнее?» Наконец прервал напряжённую тишину Беркут. Фил проигнорировал его слова, словно кроме них здесь был ещё кто-то. Не дождавшись ответа, сталкер всё же продолжил. «Ну что ты как маленький? Чуть что, и сразу обижаться. Тебе же не 17 лет?» «Мне двенадцать», – коротко ответил Фил, продолжая смотреть перед собой в одну точку. «Вот как!» – он удивлённо выпучил глаза и улыбнулся. «А по тебе не скажешь!» «Что ж ты, года в зоне-то забыл? Погеройствовать захотелось? Здесь такие мрут, как мухи, долго не протянешь. Я не погеройствовать пришёл. Проблема у меня серьёзная появилась». «Ну, рассказывай, раз начал. Может, я помогу, чем посоветую? Зачем жизнью рисковать? Что за проблема-то?» Беркут прекрасно понимал, что лезет не в своё дело, но любопытство всё же взяло вверх. Такой же у него характер, всё интересно». Хотя излишнее любопытство уже ни одному сталкеру жизнь сгубило. Но он не мог ничего с этим поделать. Ну... Фил помялся немного, не зная, говорить ему или нет, и все же решился. Ну, в общем, проблема не у меня, а у сестры. В больницу попала с какой-то болезнью, не помню, как называется, сложное название. И если не сделать ей вовремя операцию, она умрет. Он в отчаянии опустил голову и тяжело вздохнул. Не хотел об этом вспоминать. «Так в чём же проблема? Врачей нет, что ли?» «Врачи есть, а денег на лечение нет». «Значит, ты сюда денег заработать пришёл?» «А ты подумал о том, что будет, если ты погибнешь?» «Нет». На миг опять воцарилась немая тишина, будто весь мир разом оглох или умер. «Ладно, я подумаю, чем тебе можно помочь», — сказал Беркут, почёсывая свою короткую бородку. «Какого вы вообще пошли на то болото? Вам что, идти некуда было?» «Нам Хладов, скупщик из деревни, посоветовал», — ответил нехотя Фил. «Сказал, что с одной ходки так разбогатеем!» Он широко развел руками, будто хотел обнять весь земной шар. «Хладов!» — Беркут ехидно про себя улыбнулся. «Знаю я эту скотину! Врун еще тот! Подшутить над вами вздумал! Посмотреть, сколько продержитесь!» «Хотя, вас там уже и похоронить успели. Так что, если вернётесь назад к нему, станете местным чудом». Фил мечтательно хмыкнул и, прикрыв глаза, лёг на холодный бетон. «Зря вы одни туда пошли. Могли бы ко мне подойти. Я тогда как раз с мраком в очередную ходку собирался идти. И тебя, кстати, в местном баре видел. Я тебя не знал тогда. Да меня там каждая собака знает. И чем же ты так прославился, «Тоже живым с болот вернулся?» Покосился на Беркута краем глаза. «Да нет, просто Хладову как-то по голове настучал. Он выпендриваться начал, мол, здесь он самый главный, и все ему подчиняться должны. А ты что?» «Но я ему популярно объяснил, что, как говорить не надо, и показал, где б я больше всего хотел его увидеть. Сломал парочку ребер и ткнул головой в сортир. Потом думал, что на меня все сталкеры окрысятся». А нет. Оказалось, что все только мечтали о том, как эту гадину вытравить. Теперь он на меня зуб точит. Ладно, что-то заговорились мы с тобой, а солнце уже в зените. Надо идти собираться. Беркут тяжело, словно старик поднялся, отряхнулся, подошел к Филу, протянул ему руку, чтобы помочь подняться. Идем, мрак уже заждался. Фил немного поколебался, но потом крепко схватил протянутую руку и, держась за нее, поднялся на ноги. Бритый подбадривающе хлопнул его по плечу, схватил лежавший на камнях дробовик, и они стали осторожно спускаться вниз. Зря ты мрак оставил его одного с такой суммой. «Случись что, Руды не сможет ему помочь», – сказал Беркут, допив еще одну банку холодного пива. Он сидел за самым дальним столиком в густом тумане табачного дыма. Мрак внимательно наблюдал за Филом, который никак не мог отойти от барной стойки. Обычно по вечерам в бар приходили только те, кто не мог и дня прожить без спиртного. А сегодня сбежали все, кому не лень, лишь бы посмотреть на удачливого новичка, вернувшегося с болот, и выпить бутылочку другую халявного пива. Вечно пьяный, с опухшими глазами, от чего и получил соответствующую кличку, бармен Синяк щедро угощал Фила самым лучшим спиртом. То и дело требуя ещё раз рассказать посетителям интересную на его взгляд историю об этой удачной ходке. «Успокойся, Лёха. Им сейчас лишь бы выпить. Мозги завтра включат, когда он уже за кордон уйдёт. А там и вовсе забудут про него». «Я сказал ему, чтобы про нас ни слова». «Ага», — усмехнулся Беркут. «Сейчас он даст волю фантазии. Сначала говорил, что ему болотный доктор помог. Интересно, что будет дальше?» «Договорился с мутантами?» «С контролёром!» — хмыкнул в ответ мрак и посмотрел в сторону шагающего к ним хозяина местного заведения. «Мужики, а чё вы не с нами? Можно я сяду?» Синяк вопросительно посмотрел на сталкеров с заплывшими глазами. «Садись!» — ответил мрак и жестом указал на стул напротив. «Пошли бы с нами выпить, всё равно сидите!» «Да не хочется, без повода как-то!» — нехотя ответил Беркут. «А-а-а, а повод есть!» «И какой же?» Беркут постарался изобразить интерес к словам бармена, хотя ему было известно, что, ж... что скажет синяк. «Помните вон того парня?» Он указал кривым пальцем на Фила. «Он еще на болото за хабаром собирался!» «Ну и...» «Так он оттуда живой вернулся!» Тут он перешел на шепот. «Говорит, что с контролером договорился, и тот его почти до деревни проводил!» Мрак не выдержал и засмеялся. «Слышали мы эту историю, синяк!» – махнул рукой Беркут и подмигнул другу. Бармен недоуменно посмотрел на них. «Да чего вы смеетесь? Я вам серьезно говорю! Вот тебе крест!» Он сложил пальцами и несколько раз перекрестился, что еще больше рассмешило мрака. Беркут от смеха держался за живот и долго не мог успокоиться. Похоже, пиво немного дало в голову. Смешок нет-нет, а вырвался. Синяк скорчил хмурую мину и замолчал. «Ладно», — сказал мрак, немного успокоившись, — «лучше расскажи, что у вас здесь нового». Да не густо. Пьяный бармен сразу забыл все обиды. Хладов цены на пустышки поднял, три свежих новичка на днях прикатили и сразу в зону потопали. Вернулся только один, да и тот куда-то пропал. Одни говорят, что убили его и хабар забрали, другие, что за кордон ушёл. Даже не знаю, кому верить. А ещё что? Ещё? Э, ещё есть у меня одна информация. Синяк оглянулся. Заговорщики подмигнули сталкером и наклонились вперёд так, что мрак почувствовал нотки спиртовых ароматов в его дыхании. И она должна вас заинтересовать. Вы слышали о могильнике? Дурное место. Оттуда никто не возвращался. Так вот, до меня дошёл слух... «Будто в одной из могил черный сталкер оставил какой-то редчайший артефакт!» «Да ну! Мог бы уже что-нибудь поправдивее придумать!» «Сказал мрак и, откинувшись на стуле, отхлебнул пиво из банки!» «А тот черный сталкер ему...» «Не веришь? А почем тогда Хладов так засуетился, когда до него Слушок дошел? Группу послал, а?» «Хладов, придурок!» – поставил диагноз мрак. «Давно пора к этому привыкнуть». «Оно-то, может быть, и так», — согласился Синяк. «Но инфу об артефакте я проверил. Он точно там. А вот кто его туда кинул? Черный сталкер, черт лысый или сам Господь Бог — дело уже второе». «Ну ладно, допустим, ты не врешь. А нам зачем об этом рассказал?» «Ну, мы же друзья», — полуутвердительно ответил бармен. «А раз мы друзья, ты даешь нам у тебя в баре заночевать». Бритый постарался разрядить напряжение. Недовольно покосился на мрака и незаметно, но больно ударил его носком ботинка в коленную чашечку. Тот зло прошипел, но ничего не сказал. «Конечно!» – почему-то обрадовался Синяк. «У меня есть две свободные комнаты!» «Вот и отлично! Пойдем покажешь!» Он встал и направился вслед покачивающимся из стороны в сторону бармену. Поднявшись на второй этаж, Синяк свернул налево и остановился у одной из четырёх дверей. Открыл и приглашающим жестом предложил Беркуту войти. Комната была небольшая. У окна стол, топчан в углу. На стенах бармен развесил какие-то старые картины. Где он их здесь нарыл? И панно «Плоды моей фантазии». Квадратный лист фанеры с наклеенными на него этикетками из подводки и сигарет. Беркут поставил таймер ПДА на 5.30. Скинул ботинки и не раздеваясь лег на топчан. Мысли о неизвестном редчайшем артефакте не давали уснуть. Если верить старому бармену, Хладов уже отправил свою группу в могильник. Не факт, что они вернутся, и не факт, что там вообще что-то есть. Слух есть слухи. Не всему можно верить и не всем, особенно в зоне. Хотя Синяк никогда не обманывал и не подставлял. Всё же рисковать жизнью не хочется, только до жуки интересно, что же за артефакт такой? Наверное, любой толковый торгаж за него кучу денег отвалит. Значит, надо опередить группу Хладова. Пожелаю счастья и удачи этому уроду. И с улыбкой на лице он закрыл глаза.